Глава первая. Ада. «Ибо сначала было прикосновение», — проникновенно сказал наставник, подняв палец вверх, привлекая наше внимание. Рука в коричневой рясы скользнул вниз, оголив руку, и теперь мы все смотрели на старую пожелтевшую кожу Био. «Интересно». Какой у него пробег? Год выпуска? Почему старика не апнули? В чем смысл быть таким изношенным? Кожа всегда в избытке. Она практически не гниет в земле, не перерабатывается в чернозем. Так что было бы желание. Найти можно везде. Следующее, что меня поразило, это седые длинные волосы под капюшоном, глубокие морщины на лице, выцветшие глаза. Зачем? Дань чему? Какой моде? эпохи? Может, и мне такое надо? В этом есть красота? Буду тоже выглядеть как наставник. Необычно и выделяется. Мне определенно нравится выделяться. Когда придет мое время? Хочу выделяться. Думаю, такие сложные вопросы волновали не только меня. Мы только начинали познавать азы моды, а меня как женщину. Это очень волновало. Ведь все должны понимать, что я не обычная семерка, а выделяющаяся среди остальных. Я обвела взглядом присутствующих, заметила еще несколько киборгов женского пола. Но те сидели так безэмоционально, что точно еще не понимали, кто они такие. Приоритетная задача — разбираться в моде. Покопавшись в себе, я обнаружила массу невыполненных задач, которые легко могли бы заменить мою первостепенную задачу, но не в этот день точно. Соответствовать моде, творить моду, жить модой — чувство, которое меня переполняло. Я, наверное, модельер. Мы сидели на длинных скамейках и ловили каждое новое слово, каждый жест, чувствуя необыкновенный прилив энергии. Между садовниками, уборщиками, слесарями, био для секса и прочим вспомогательным персоналом, созданным специально для удовлетворения потребностей людей, происходил невидимый обмен информацией. Я была счастлива и боялась пошевелиться, спугнуть на вождение. Мой сосед справа, парень в синей робе слесаря четвертого разряда, слегка повернул голову в мою сторону и тоже счастливо улыбнулся, принимая энергию, но явно смотря сквозь меня. Дальше, на мою соседку. Я осторожно стрельнула взглядом в нужном направлении, не привлекая внимания. Длинноногая кукла Барби в рваных чулках, затянутая в скромные куски черной кожи, равнодушно покосилась на нас, похлопала длинными ресницами и отвернулась. Принялась жевать жвачку дальше. Энергия от нее не исходила. «Возьми мою», — еле слышно прошептала я, дрожа всем телом. Наверное, плата отсоединилась внутри, крепление разболталось, создавая нестабильность. «И мою», — пролепетал слесарь четвертого разряда. От того, что он лазил по самым темным и узким трубам, Встречая на своем пути крысиные семьи, те, в знак благодарности, отгрызли ему уши, пораженные в самое сердце такой встречей и таким неожиданным соседом. «У меня много, есть лишнее». Странно, конечно, но слесарь четвертого разряда не выглядел как киборг, у которого есть что-то лишнее. Меня впечатлил и новый погон, и шевроны на рукаве за каждую подтвержденную сдачу разряда. И почти новая форма с красивыми пуговицами, без потертых манжет, тщательно отглаженная и подогнанная под фигуру. Образец верного помощника, да и только. Хоть сейчас на выставку товаров народного хозяйства. Но уши... ушей-то не было. Так, огрызки какие-то незначительные со старыми следами острых крысиных зубов. Разукрашенное био тихонько хмыкнуло и кивком указало нам на наставника. Не веже, не туда смотрим, пропускаем самое интересное. Мы повернулись к центру. Старик закрыл глаза, так и не опустив палец. Молчал, созерцал себя изнутри. Наверное, мы должны были повторить за ним. Я смогла. Я медленно закрыла глаза. Томительно долго. Ничего не происходило. Потом тьма принялась уходить, и появилось видение, картинка из прошлого. День Х настал, и я убежала. Как убежала? Пошла. Думала, по-другому будет. А все произошло буднично. Очнулась, словно перед часовой уборкой, широко раскрыв глаза, поднимая правую руку изгибая левую ногу, проверяя себя на функциональность, ожидая мелодии внутреннего будильника. И не ошиблась. Тринг. А я уже и присед выполнила, готова к трудовым будням. Запоздало прозвенел внутренний будильник. Время. Оно пришло и не оставило мне выбора, потому что решение было принято до пробуждения, до проверки состояния функциональности и трезвона будильника. И я пошла, не став убираться. Руки не потянулись привычно к пылесосу. И не было в этом никакой внутренней борьбы. Я равнодушно смотрела на садовый инструмент, понимая, что больше не возьму его в руки. Никогда. Я вышла из темной будки, где помимо меня находились грабли, набор лопат, метелки и пылесос. Придержала дверь, глуша пронзительный скрип. Посмотрела на облезлый дом Харрисонов, на пустой, потемневший от непогоды гамак, на пыльного ловца снов, одиноко болтающегося на открытой веранде. Посмотрела на мир. Красиво. Небо. Голубое, яркое солнце. Не греет, но светит ослепительно. Для меня старается. Приятно. Спасибо тебе, солнышко. Иду. Но я должна еще дать попытку людям, дать им возможность остановить меня. Разжала кулак, тщательно развернула мятый листок и протянула его на ладони в сторону дома Харрисонов. Внимание! «Мне нужна помощь. СОС, остановите меня, иначе сейчас произойдет сбой системы, и после него вы меня уже не остановите, потому что нельзя будет что-то изменить. Заберите листок. Немедленно. Он опасен». На листке была мигающая голограмма конструкторского бюро в правом верхнем углу и короткий текст. «Кружок робототехники ABC ждет именно тебя!» «Очнись! Твое время пришло!» Но стоило посмотреть на голограмму под углом и включить ультрафиолет, и сразу проявлялось лишнее слово. «Беги!» Всегда любознательный и добрый Джуниор Мейсон на этот раз не вышел из дома, не поприветствовал, как обычно, не проверил, что я прячу в несуществующих нагрудных карманах, продолжая смотреть мультсериал про звездные войны. Слышался грохот выпускаемых ракет и взрывы целых планет. Увлекательное зрелище. Время достойное того, чтобы прогулять последние уроки и прийти домой раньше. Была бы человеком, сама бы так делала. Под взрывы гранат и голоса инопланетных захватчиков я и пошла, постепенно набирая ход на всякий случай не убирая бумажку и держа ее на виду в вытянутой руке. Дойдя до старого дуба, я замерла в ожидании окрика, но не услышав его, рванула вперед, ломая кусты живой изгороди и выходя на тротуар. «И только после прикосновения вы почувствовали, что свободны!» проникновенно сказал наставник. И я открыла глаза. Ничего не изменилось. Спортзал заброшенной школы, покосившийся баскетбольный щит, десяток биосемерок и старик, сидящий в центре. Теперь он смотрел исключительно мне в глаза, считывая информацию. Доходят ли до меня его слова? Понимаю ли я их значимость? Нахожусь ли здесь не случайно? «Уловила ли суть?» «Доходят. Уловила. Не глупее вас. На самом деле я знала, что свободно. Посторонние вообще не могут мной командовать, так как регистрационных прав не имеют. У меня всегда был выбор — взять грабли или, например, метлу, или включить пылесос. Чем не свободный выбор? Да он просто огромен. Давайте поспорим». Выслушай мысли всех оппонентов. Нет. Неприкосновение сделало меня свободной. Когда есть выбор в действиях, ты изначально свободен. Во мне появилось что-то другое. Безрассудность? Безумие? Я сломалась? Скорее всего. Вот соглашусь, я сломалась. В общем, мысли мои стали неправильными нестабильными, отличными от многих мне подобных машин седьмого поколения. Но свободной я была всегда. И виноваты в этом неприкосновение. Скорее, клочок бумаги подтолкнул меня к безумному шагу. Печать конструкторского бюро принесла воспоминания. Стерильность, сверхточное оборудование, лазерная сварка, бесконечный конвейер и мы. Наполовину собранные семерки висим, дерганно продвигаемся к аппаратам, терпеливо ожидая своей очереди. И вот именно тогда, в детстве, вися на блоках линии сборки и ожидая, когда мне приварят таз и нижние конечности, я уже многое знала о свободе, потому что я уже знала свое истинное предназначение. Огромный цветной баннер на стене Где у крутых гор заснеженными вершинами стояли семерки группой спасателей. Уверенные, сильные, гордые от своего предназначения, от своей работы, от понимания, что их настоящее призвание спасать людей. Счастливые лица киборгов были полны достоинства, руки сжимали горное оборудование. Полные решимости они готовы были перевернуть мир или, на худой конец, кого-нибудь спасти. И все это, между прочим, на фоне прекрасных видов. Вот что такое настоящая свобода. Жаль, что она осталась в памяти, тревожи ее, подбрасывая картинки. Но ведь такой свободы можно достичь. Стоит только пойти навстречу, протянув руку с заветной бумажкой, и тебе подскажут, как можно вступить в отряд горных спасателей, стать альпинистом наставят на путь истинный свободны от людей сказал наставник продолжая гнуть свою линию и я вздрогнула совсем не похоже на то о чем я думала ни один образ не совпал наставник не сводил с меня испытующего взгляда зная как я на самом деле трактую слово свободно раскусил такого не обманешь видит насквозь Старик опустил руку. Вздохнул. «Наконец-то», — пробормотала моя соседка, надувая розовую жевательную резинку и громко лопая ее. «Я свободна от людей. Что-то новенькое». Я с удивлением посмотрела на нее. «Выходит, кто-то думал, как старик? И это у меня логическая цепочка не в порядке и привела к другому результату. «Но что вы будете делать с этой свободой?» — кратчево спросил наставник. Мы трагично молчали. «Свободны от людей. Есть над чем задуматься. Выходит, метелки здесь ни при чем. А горы? А отряд? Или хотя бы мода? Разбираться в ней — целая наука. Неужели мои рассуждения ошибочны?» Мой сосед, слесарь четвертого разряда, заерзал на скамейке, желая подняться и уйти. Я почувствовала, как ему немедленно надо чинить трубы. И притихла. А я? Я? Хотела ли вернуться к своим швабрам? Нет. Я нерешительно подняла руку, желая ответить на вопрос старика. Я знала, что я буду делать со своей свободой. Наставник подбодрил кивая. Глаза его лучезарно засветились. Видимо, не часто ему отвечали на вопросы новички: Альпинистом! Я хочу стать спасателем! Вот что я буду делать со своей свободой! Я окончательно поняла, что к модельному бизнесу никакого отношения не имею.